Бояре упомянули о намерениях царя назначить воеводу в Киев. Посланники не имели ничего против этого плана, но позднее Гетман отказался от того, чтобы согласиться с этой идеей. Когда переговоры между казацкими посланниками и Боярской думой были завершены, царский титул был изменен. Было «Самодержец всея Руси», стало «Всея великая и малые, России. Соответственно, была разработана новая государственная печать. И в соответствии с договоренностью между бутурлиным и Гетманом со старшинами в Переяславе была изготовлена новая печать для запорожского войска, на которой имя короля польского было заменено царским именем. Юридическая природа объединения Украины с Москвой — представляла собой весьма спорную проблему для нескольких поколений историков и юристов. Можно упомянуть лишь немногие из расходящихся точек зрения. Некоторые исследователи определяли юридическую природу этого объединения как инкорпорацию Украины в Россию с гарантиями автономии для Украины. Точка зрения барона Нольде. Согласно иным, статус Украины после объединения стал статусом вассального государства Грушевский и Акиншевич. Некоторые другие ученые предпочитают вести речь об объединении как о военном и политическом союзе между Украиной и Москвой под протекторатом царя Липинский. Обладая, несмотря ни на что, особой значимостью, Объединение Украины с Москвой представляло собой событие огромной важности в истории обоих народов, как украинского, так и русского. Оно явилось также поворотным пунктом в отношениях между восточными славянами и Польшей. Было заложено основание для постепенной трансформации Московского царства в Российскую империю. Часть 2. Глава 5. Царство всея Великой, Малой и Белой Руси 1654-1667 годы. 1. Украина после Переяславского объединения. В течение первых лет царского протектората казацкое государство сохраняло за собой то название, которое оно присвоило себе после событий 1648 года — «Запорожское войско». Чтобы подчеркнуть контроль армии над украинской территорией, были добавлены слова «С городами и землями». Украинские священнослужители в своих сочинениях и проповедях предпочитали использовать название «Малая Россия» или «Малая Русь», и это было включено в царский титул после Переяславского объединения. В XVII и XVIII веках термин «Малая Россия» — «Малая Русь» употреблялся одновременно украинцами и московитами и не имел в то время никакого уничижительного оттенка который был придан ему украинскими националистами в конце XIX века. Каковым бы ни было название, коренная украинская нация, как и казацкое правительство, все еще находились в процессе становления. Что касается внутренних проблем, то единству нации угрожали острые социальные конфликты. Одновременно с этим соседи Украины, Польша, Крымские татары и Турция, будучи возмущены царским протекторатом, старались при любом удобном случае разорвать на части вновь созданное политическое объединение, именуемое Царством Великой и Малой Руси. Переяславское объединение подтверждено было в первую очередь клятвой всего украинского народа, выразившего свою верность царю. Клятва была дополнена положениями, представленными царю эмиссарами Богдана Хмельницкого в Москве в марте 1654 года.